Глава четвёртая. Дело всей жизни. Дангар и остальные. Терейский архипелаг. «Я уж думал, ты никогда не придёшь, ученик!» Лаен, произнося эти слова, улыбался. Словно не прошёл почти год с тех пор, как мы поругались, и я бросил и его, и братство, уйдя в добровольное изгнание. Но за это время он изменился. Сильно изменился сгорбился и будто усох. Кожа стала еще более прозрачной, а источник горел не так ярко, как в момент нашей встречи. Складывалось впечатление, что учитель устал, сильно устал, но незавершенные дела не позволяли ему бросить все и уйти на покой. Арес, вышедший из портала последним, сел рядом с моей правой ногой и внимательно уставился на учителя, не выказывая агрессии. Он склонил голову на бок, изучая мага. Тот смотрел в ответ. «Так это и есть тот самый Адайрус, которого ты нашел в Диффенхейме?» Наконец спросил он. «Эрин говорила, что он поменьше». С тех пор, как она его видела, прошло немало времени. «Мой крылатый друг подрос», — ответил я. «Его зовут Арес. Это Лина и ее братья Яльгард и Едремин». Представил я своих спутников, отходя в сторону. Последний из древнего рода Тувал. «Я видел вас», — прищурился Лоен. «В Дефенхейме вы сражались плечом к плечу с Геселем». Повисла напряженная тишина, которая нарушала лишь тихое гудение одного из порталов позади учителя. «Это в прошлом», — наконец ответила эльфийка. Граф обманул меня, как и всех остальных. Но об этом я узнала слишком поздно. Внимательно изучив лицо Кёльс, Лаен кивнул. «Лучше поздно, чем никогда. Если Дангар за вас ручается...» «Ручаюсь. Я не стал тянуть резину. Мы через многое прошли вместе с Линой и ее братьями. Я доверяю им ничуть не меньше, чем тебе». «Хм...» Губы учителя тронула слабая улыбка. «Если мне не изменяет память, в последнюю нашу встречу ты как раз выказал мне вот ум недоверия. Следует ли понимать, что...» «Давай не будем цепляться к словам. Я перебил его. «В связи с последними событиями времени на это у нас нет. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Признаю, в тот наш разговор я погорячился». «Ты не мог знать многого о графе, как и все мы. Я...» «Да к черту! Лаен, я прошу прощения за свою вспыльчивость. Не стоило мне уходить. Может быть, тогда все случилось бы по-другому?» «Что ж, в таком случае позволь извиниться и мне». Взгляд его желтых глаз потеплел. «Я тоже наговорил лишнего. Да и чего уж тут скрывать» во многом ты оказался прав предлагаю на этом закрыть неприятную тему я протянул ему руку и маг не сомневаясь пожал ее как вы тут оказались спросил учитель я принял все возможные меры безопасности чтобы без моего ведома в храм никто не смог проникнуть но у тебя как вижу это получилось сделать безо всяких трудностей я вздохнул «Давай присядем. Думаю, рассказ получится долгим. Я бы не отказался чего-нибудь выпить. Горло пересохло». На самом деле так и вышло. Проговорили мы всю ночь до рассвета следующего дня. Мне пришлось рассказать учителю о своих похождениях с того момента, как я ушёл от братства и до сегодняшнего дня. О части моих похождений он знал. Эрин и риц уже рассказали о том, чем мы занимались в последние месяцы. Они, правда, успели телепортироваться с помощью медальонов Анха в мою башню до того, как зараза искромсала энергетическую структуру мира в столице. Некоторое время друзья ждали меня, но через несколько дней поняли, что это бесполезно. Я так и не появился. Они не знали, живы мы с Анхом или нет, но сидеть на одном месте отказались и отправились в путь на юг, к Лоену, который единственный мог хоть как-то просветить их о происходящем в мире и помочь. В середине нашего с учителем разговора в зале появилась Эрин, и, увидев, кто объявился в храме, едва не упала в обморок. В совершенно нетипичном для себя поведении, роняя слезы, рыжая налетела на меня и вцепилась так, словно боялась, что я растворюсь в воздухе, Некоторое время пришлось её успокаивать. Женщины, что с них взять? А затем она подключилась к рассказу Лаена, дополняя его существенными деталями. Оказалось, что ей и Рицу повезло. Они умудрились проехать анклав с севера на юг, не напоровшись на очаги заразы. Как позже выяснилось, Алимор был далеко не единственным местом, где она появилась. Запредельная сущность выплеснулась в десятках городов и деревень. Пожирая их, некогда богатая страна развалилась на осколки, сражающиеся за жизнь. Пока мы с эльфами путешествовали по Харгатам и степи, подобное случилось и во многих других странах. Торговый союз, например, тратил все деньги, какие у него были, на наем войск и оплату магических отрядов. Они вычищали зараженные города и территории. В северных частях страны это удавалось сделать более-менее удачно. Так что теперь основная масса населения сконцентрировалась именно там. Юг же превратился в один дымящийся котёл, в котором плавились погибшие, превращаясь в нечто опасное, страшное и мерзкое. То же самое касалось и тех земель, что располагались между этой страной и Конклавом. Дикие джунгли и затопленные дельты рек, болота и скалистые гребни, где жили отдельные народы и племена. Почти вся местность попала под влияние заразы, и теперь немногочисленные корабли, бороздившие воды вдоль побережья, не рисковали приставать к тем берегам. Одним из немногочисленных безопасных мест оставался лишь порт Магран за счет удобного расположения и невозможности захватить его ни с суши, где атакующим нужно было преодолеть острые как нож скалы и отвесные склоны гор, ни с моря где форт и глотки надежно охраняли городскую гавань. Что касается беженцев с другого континента, Лаен лишь подтвердил то, что ранее мне рассказал Иней. Они заполонили Руан. Где-то их принимали, мудро решив укрепить с помощью дармового пушечного мяса свои позиции. Где-то безжалостно истребляли, считая, что беглецы разносят заразу. Достоверно было известно, что торговый союз Готов оказать помощь всем, кто соглашается помочь взамен. В вольных землях всё зависело от города. А вот из Аллостонского королевства вести не было уже полтора месяца. После того, как последние беженцы умудрились прорваться через несколько мест на южных границах. А всё потому, что узнав о происходящем, люди поступали, хвала небесам, разумно. Удивительно. Но, несмотря на произошедшее в столице, наша шайка, кажется, всё же внесла коррективы в планы графа. По крайней мере, в той их части, что касалось наводнения пограничных пунктов его людьми. Видимо, он просто не успел закончить это начинание. Перевалы в Харгасских горах превратились в оплоты оставшихся войск, нетронутых заразой. Вояки безжалостно убивали всех, кто только рисковал приблизиться к крепостям и замкам. То же самое касалось и западной границы с Торговым союзом. Но там большая часть территории после нескольких масштабных сражений превратилась в мёртвую зону, где теперь не рисковали появляться даже самые отчаянные головорезы. На другой стороне гор Торговый союз самостоятельно установил блокаду, но было неизвестно, сколько она продержится. Одной из самых мощных твердынь оставалась наковальня то место, которое я наблюдал в своих видениях. Она находилась на самом северном тракте, соединяющем Аластонское королевство и Вольные земли. С приходом заразы крепость отказалась признавать власть Аластонии, особенно когда там узнали, что случилось в столице, и намертво забаррикадировала створки, гигантские ворота, построенные еще во времена правления императора Мага. Гарнизоном твердыни командовал генерал Озим. На наше счастье, он был открытым противником Гесселя ещё до того, как мир изменился, и поддерживал безвременно погибшего короля. Так что все запросы из разрушенной столицы и новоявленного повелителя он попросту игнорировал, разумно полагая, что это именно граф виновен в происходящем. И да, гиссель точнее тень, воскресившая его тело, объявил себя новым правителем государства. Империю Шаны Нефритовую империю мерзкая напасть по неясным причинам миновала. Однако они напрочь отказались помогать своим соседям. Эти государства просто прекратили всю торговлю и дипломатическое взаимодействие с другими странами, и теперь наращивали военную мощь и запасы продовольствия. И если Нефритовая империя, которая находилась в северной части континента, и существовало там много веков, могла не особо опасаться заразы, то на что рассчитывала империя Шан, мне было совершенно непонятно. На вопросы о предводителях беженцев с другого континента Лаен не смог ответить ничего разумительного. Ни Лорина, правителя которого мы с Линой замечали в наших видениях, ни его главного советника Валдара никто не видел. Впрочем, ресурсы учителя были весьма ограничены. После происшествия в Дифинхейме, как и рассказывала Эрин, многие члены братства залегли на дно. А с пришествием заразы, знакомства, связи и влияния Лайена в большинстве городов... Скажем так, всё это было очень сильно ослаблено. Теперь каждый боролся за собственную жизнь, не желая вникать в чужие проблемы. В какой-то момент вопросы у меня закончились и пришлось перейти к ответам. Я рассказал учителю о том, как нам с эльфами удалось пересечь горы и добраться до архипелага. Лаен в конце этой истории лишь присвистнул. Признаюсь, Дангар, то, о чем мне поведали Эрин и риц когда вернулись, показалось сказкой. Сущности, пожирающие миры и существующие в симбиозе с людьми, цивилизации мироходцев, новые уровни магии, видения которые на самом деле всего лишь воспоминания о других жизнях. Однако теперь, глядя на тебя, я понимаю, что все это легко может быть правдой. И вижу, что ты и сам в это веришь. Хм. Ты стал совсем другим человеком. Я чувствую, как изменился твой источник. Вижу, насколько возросла сила. Когда я нашел тебя в Реноре, знал, что ты из другого мира, но... Даже не подозревал, каким магом ты станешь. Не будем об этом, нахмурился я. Все течет, все меняется. За те годы, что я живу в Балросе, мне удалось пройти длинный путь и выжить, а теперь... Теперь весь опыт и силу, что я обрел, нужно направить в нужное русло. Я искренне хочу этого. Но человеком я остался прежним. В этом ты ошибаешься. Эон не изменила меня, лишь дополнила. «Интересно. Я так полагаю, у тебя, у вас есть какой-то план?» «Да. Помнишь, ты рассказывал мне о первой цивилизации? О тех, кто спровоцировал появление разломов?» «Конечно». «Мы с Линой, — я бросил взгляд на эльфийку, — знаем, где находится точно такой же храм, как этот, и думаем, что это не просто транспортные узлы. Из того, что рассказал мне Анг...» «Можно сделать вывод. Первые, исследуя природу магии, привлекли внимание заразы. Не знаю как, но не умудрились отгородиться от нее. Это было предположение мироходца. И как думаешь, для чего они построили все это?» Я обвел рукой зал. «Если наши догадки верны, нам нужно понять, как заново запустить систему защиты от заразы. Если это вообще возможно». В зале повисла напряжённая тишина. Лоен внимательно смотрел на меня несколько секунд, обдумывая сказанное, а потом ухмыльнулся. «Теперь многое стало на свои места». «Что ты имеешь в виду?» «Я уже раздумывал над тем, что ты сказал. Первый раз эта мысль пришла мне в голову давно, спустя пару лет после того, как я нашёл этот храм». Но тогда я еще ничего не знал о заразе. Полагал, что механизмами древних можно воспользоваться, чтобы закрывать разрывы. И думал, что первые так и сделали. Но даже для того, чтобы разобраться в механизмах телепортации, ушли годы. И со временем я переключился на другие проблемы, но сейчас... «Кажется, я понимаю, почему именно ты оказался в нашем мире» я не совсем понимаю о чем ты о твоем таланте дангар о таланте понимания всех языков и по всей видимости об этой самой эон что живет в тебе я прекрасно помнил это место площадка на самой вершине пирамиды где лоен тренировал мое параллельное мышление здесь я провел часы дни пока мой разум литты водиино эон А которой я тогда ничего не знал, не научился самостоятельно определять, что именно мне нужно от силы. «После того, как ты ушел, я был зол, не скрою. Однако уже через пару недель понял, что в твоих словах была истина. А после того, как на наших людей начали нападать в разных частях мира... Ладно, сейчас не об этом. К чему я веду мысль?» При всех моих недостатках я посвятил разломам и механике их действия целую жизнь и подумывал о том, чтобы усилить защиту храма, если вдруг ситуация в Дефенхеме повторится, и Гисель узнает о моем убежище. Однако... Без твоей помощи сделать мне ничего так и не удалось. Однако я обнаружил это. Учитель, опершись на одно колено приложил руку к одной из каменных плит которыми была выложена площадка и пробормотал заклинание где-то внутри пирамиды раздался глухой скрежет, а затем по четырем углам площадки начали вырастать прямоугольные столбы. три из них оказались длинными выше меня раза в два украшены разнообразными кристаллами и исписанные массой символов. Их верхняя секция светилась ровным синим светом а вот один был обломан почти возле самого основания, возвышаясь над поверхностью площадки всего на пару десятков сантиметров. «Что это?» — спросила Алина. «Я потратил кучу времени на то, чтобы понять», — ответил Лаен. «Но без дара моего ученика сделать это почти невозможно. Единственное, что я узнал, эти столбы — нечто вроде...» «Сигнальных костров, которые стремятся послать сигнал куда-то далеко. Сейчас, когда вы рассказали мне о другом храме и системе защиты, я подумал, что это может быть чем-то вроде сигнализации». «Это не сигнализация», — сказал я, подходя к одному из столбов. Символы на нем очень напоминали те, что были начертаны на телепортационных арках, но отличались в мелочах. И если раньше мой талант не мог перевести их, то теперь... Слияние с ИОН дало мне новые способности. Стоило мне присмотреться внимательнее, как перед глазами начал всплывать перевод. Направление защитного контура, усилитель сигнала, приёмник, передатчик, ретранслятор, активация системы, подключение дополнительных модулей, отключение потока, экстренная... «Что?» – переспросила Эрин. «Это не сигнализация», – шепотом повторил я, проводя рукой по шершавому камню. «Это защитный механизм. Лина, мы были правы!» «Ты понимаешь, что здесь начертана?» – обрадовалась эльфийка, подходя вплотную ко мне. «Да, если разобраться...» – я осекся, подходя к обломанному столбу. Эон переключил мое зрение, и я увидел то, чего не замечал раньше. Вся эта площадка, столбы, плитка, каждый камень – все это было одним энергетическим контуром, нарушенным в том месте, где не хватало одной единственной детали – этого чертового обломанного столба. Приглядевшись, я увидел, как струны энергии тянутся отсюда к главному залу храма, обрываясь где-то далеко под ним – «Оттуда расходятся в сотни направлений, в заброшенный комплекс строений, где я уже бывал». «Что?» — снова не выдержала рыжая. «Кажется, нам не хватает детали». Я задумался, шагая по площадке. «Если бы у нас получилось восстановить энергоконтур...» «Какой энергоконтур?» — переспросила Эрин. «Я ничего не вижу. Это ведь просто светящиеся камни». «Ты не должна ничего видеть», — ответил я. «Только тот, кто в достаточной мере состоит в симбиозе с ЭОН, может его почувствовать. Структура энергии, она отличается от той, что мы используем для магии». «И что нам делать? Как восстановить то, что даже увидеть нельзя?» «Можно, всё можно», — пробормотал я, продолжая мерить шагами площадку. «Надо понять, как этот контур питается». Струны силы уходят глубоко под храм и расходятся по городу. Я махнул рукой в сторону комплекса. Думаю, нужно узнать, с чем они соединены. Найти это, разобраться, как можно запустить систему и... Заменить сломанную деталь. Восстановить контур. «С этим могут возникнуть проблемы», — заметил Лаен, внимательно слушавший мои рассуждения. «Учитывая, что мы знаем всего одно место, где есть подобное строение, и оно, как рассказала Кёльс, наверняка под охраной личной гвардии Гесселя». «Не одно», — вдруг сказала эльфийка. Мы все повернулись к ней, и она повторила. «Не одно». «О чем ты?» — не понял я. «Помнишь, я рассказывала о том, что случилось в нашем родном городе, О том, что собрались делать мои родители. Да, я все еще не понимал, к чему она клонит. Эту историю она поведала, когда мы едва не замерзли после той злосчастной горной реки и сидели в пещере, окруженной несколькими сферами тепла. В лесном краю есть один заброшенный город Кёльс. Тот самый, с которым папа и мама хотели наладить связь. Нерендир. «Я была там, но не нашла ничего полезного для... для Гисселя. Она запнулась. «Но именно там я видела похожие символы. Вокруг не было никакой энергии, никаких каркасов, но...» «Возможно, я просто не смогла их опознать, как сейчас».